Какую-то сладкую тишину и я ощутил Левко в своем сердце. Настроив бандуру, заиграл он и запел, «Ой, ты месяцю, мимисяченьку, и ты, зоры, ясна, ой, светить там на подвирье, де девчина красна». Окно тихо творилось, и та же самая головка,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 и опустив совсем густые ресницы. «Какую же тебе песни спеть?» «Моя ясная панночка!» Слезы тихо покатились по бледному лицу ее. «Парубок», — говорила она, и что-то неизъяснимо трогательное слышалась ее речь. «Парубок, найди мне мою мачеху!» «Я ничего не пожалею для тебя! Я награжу тебя! Я тебя богато и роскошно награжу!» У меня есть за рукавья шитые шелком кораллы, ожерелье. Я подарю тебе пояс унизанный жемчугом. У меня золото есть. Парубок, найди мне мою мачку. Она страшная ведьма. Мне не было от нее покоя на белом свете. Она мучила меня, заставляла работать как простую мужичку. Посмотри на лицо, она вывела румянец своими нечистыми чарами щек моих.